Глава седьмая. Дрю Питерсон. Иногда самая простая версия оказывается верной, а любые попытки усложнить ситуацию идут во вред. На этом и решил сосредоточиться Леон. В их списке не было ни одного подозреваемого, который подходил бы на роль Матадора, но ближе всего к этому оказался Тимур Табаревич собственной персоной. Он основал этот клуб, поэтому был здесь, и в шестнадцатом году, и в пятнадцатом, и в любом со дня открытия. Он лично отбирал персонал и старался хотя бы раз пересечься и побеседовать с каждым своим клиентом. Так что он знал больше, чем кто бы то ни было. К тому же Тимур никогда не был женат, жил один, и даже постоянной любовницы у него не было. Никто не знал, чем он занимается в свободное от работы время. Он вполне мог часами просиживать за компьютером, собирая данные. А об этом никто даже не догадывался. Такого просто не ожидали от бывшего культуриста. Толкового образования у Тимура не было, но это ерунда. Научиться можно чему угодно и без дипломов. Он был физически силен, в этом сомнений нет. А как раз такая сила требовалась для многих убийств Матадора. Чистолюбием он тоже отличался. И это объясняло, почему он старался привлечь к себе все больше внимания. Ну и если присматриваться к совсем мелким деталям, он вполне мог быть человеком, который оставил следы в квартире Антона Чеховского. Хотя следы мало что значат. Ботинки сорок третьего размера мог нацепить и здоровяк 44-м, и хрупкая девушка с тридцать седьмым. Но идеальной кандидатурой Тимур, как ни крути, не был. главным противоречием становилось убийство Алекса Арташова. В ночь его смерти Табаревич вроде как находился на фестивале и даже разместил в сети фотографии оттуда, хотя его самого на снимках не было. Если он действительно хакер, он многое мог подделать, взять чужие фото, поставить неверную геолокацию, а мог и вовсе мелькнуть на фестивале и оттуда поехать за Арташовым. Сложно, но выполнимо. К тому же Тимур с явным пренебрежением относился к женщинам. Они были для него скорее постельными аксессуарами, а не полноценными людьми. Стал бы он вот так вступаться за жертву Арташова? Признавал ли он вообще изнасилование преступлением, если для него все бабы – шлюхи по умолчанию? Хотя если он рвется к славе Мстителя, а не к истинной справедливости – Ему все равно, что там сделали его жертвы, у него выбор не так уж велик. Так что на следующей тренировке Леон присматривался к нему особенно внимательно. Тимур, к счастью, был слишком сосредоточен на себе, чтобы заметить это. «Как насчет того, чтобы новый вес накинуть?» – поинтересовался он. «Давай, ты можешь, ты здоровый как лось, я вижу». «Я хочу и остаться здоровым». а это вряд ли произойдет, если я тут спину сорву. Ой, да ладно тебе, даже бабенку твою Сенька строже гоняет. Это как раз было преувеличением. Анна упоминала, что ей достался более-менее вменяемый тренер, который не настаивал, если она отказывалась от какого-то упражнения. Возможно, он всегда был таким, а может, свою роль сыграло то, что она подружилась с его женой. Трудно сказать. но Арсений Гончаров не был проблемой. А Тимур был. Не бабенку, а жену, холодно поправил Леон. Он и так многое терпел на этом задании, но такие выпады предпочитал пресекать сразу, потому что после них у Тимура обычно начинались шутки ниже пояса. А здесь речь шла о его Анне, даже если для тренера она была Алисой. «Все, понял». «Уважаю ее величество», — расхохотался Тимур, шутливо поднимая вверх обе руки. «Что, увлечен ты ею? Сочувствую». «Хм, странная реакция». «Большая страсть, большие беды. Уж лучше не привыкать к кому-то одному и даже имена не запоминать. Так вернее будет. Ладно, отдохнул и хватит. Давай жим лежа сделаем». «Жим лежа — это не то упражнение». при котором есть желание и возможность болтать, особенно если учитывать, что Тимур повесил на штангу неслабый вес, зато самому тренеру ничего не мешало, и он продолжал философствовать. «Никогда я еще не встречал такого, чтобы увлеченность одной бабой и вся эта муть с браком кому-то счастье принесла. Вот ты будешь спорить, а ты лучше за дыханием следи. Ты считай, вес своей ба... своей жены поднимаешь». Как тебе не спорить, если ты сам в это впрягся? Своей ошибки не любит признавать никто, вот ты и доказываешь с пеной у рта, что одна женщина на всю жизнь – это зашибись как круто. Так, тихо, тихо, руки держи ровно, а то убьешься. А о чем это я? А, вот, никогда я еще не видел, чтобы вся эта любовь до добра доводила. Как можно на любовь вообще ссылаться? Ты ж взрослый мужик. «Любовь – это все розовые сердечки для маленьких девочек. Куда тебе они?» Во время подхода Леон ответить не мог, но и особой злости не чувствовал. Его не слишком волновало, что другие думают о его жизни, особенно такие люди, как Тимур Табаревич. Если бы речь шла о простых тренировках, он бы вообще сменил тренера. Но пока он вынужден был продолжать эту беседу, потому что Тимур, сам того не желая, Свернул в нужную сторону. Когда они пошли очередным кругом по залу, отдыхая между подходами, Леон поинтересовался. «Ты-то с чего экспертом заделался? Если ты такой противник моногамии, флаг в руки, чем тебе чужая любовь не угодила?» «Да нет никакой любви. А вмешиваюсь я потому, что жалко хороших мужиков. Женщины, они только на отношения и настроены». Чтобы они там не жужжали про карьеру и независимость, им только и надо, что мужика получше заполучить. Вот их высшее достижение. Помню, мне сеструха рассказывала, какими бы ты достижениями не хвасталась в бабе и компании, все равно все будут помнить, замужем ты или нет. Сомневаюсь, что все так просто, но допустим. А жалость откуда? Потому что для мужчин это противоестественная и вредная фигня. навязанная, и я уже видел, как она до беды доводит. Помню, тренировал я одного парня, там такой потенциал по армрестлингу был, прямо от бога. А у него баба была, вот как у тебя, постоянная, одна-единственная, любовь на всю жизнь. По крайней мере, пока эта дура от него не ушла, присмотрела себе дрыща, зато богатого. Но и где тут этот хренов естественный отбор? «Какие времена такой отбор?» – рассудил Леон. «Вот и я говорю. Но свои мозги другому не вставишь, и парень тот запил по-черному. Если б он менее талантливым был, я уже бы забил, а я ж видел, что там чемпион растет. Пришлось постараться, но я его вытащил, к тренировкам вернул, уже даже заявку на соревнования подали, но он снова пропал». «Снова запил?» «Не сразу, сначала его арестовали». От удивления Леон, в это время начинавший упражнение, чуть не потянул плечо. «За что это?» «По подозрению в убийстве, прикинь, там история была мутная, до сих пор от нее тошно». Тимур определенно хотел соскочить, он уже и сам пожалел, что упомянул такое, но Леон не мог этого допустить. Он и не рассчитывал на такой прорыв. Что за история? Он убил свою бывшую? Очень надо об нее руки марать. Сама померла. Она за те месяцы успела выскочить за своего дрыща замуж. Дурное дело не хитрое. Но вместо того, чтобы лететь на пляж, как нормальные люди, они решили провести медовый месяц в горах. Поперлись спускаться по горной реке, и девка утонула. «Дура же, что с нее взять?» А парень тот, мой подопечный, по-прежнему не мог поверить, что она дура. Он всюду кричал, да и мне рассказывал, что не могла она просто так утонуть. А убил ее новоиспеченный муж из-за какой-то там страховки. «Ты считаешь, что он был неправ?» «Неправ, конечно. Тут и ревность, и глупость, все вместе. Вот только мужа этого, дрыща, на которого он наезжал, внезапно нашли убитым. Ну и моего подопечного быстренько сапали, потому что он на убитого громче всех наезжал. Типа решил он отомстить за честь и славу своей бывшей. И что, судили парня? Да какое там. Против него же не было улик, кроме его пустой болтовни. Там стопроцентная алиби обнаружилось. Но на него это здорово повлияло. Пить он снова не начал, зато из порта ушел. Пока ушел. Не знаю, как дальше будет. Еще ж и года не прошло. Я надеюсь, что он вернется. А ты не отлынивай. Еще двадцать минут тренировки. Горы свернуть можно. Вот и оно. Вот убийство, которое они, похоже, пропустили. Не обязательно, что оно связано с Матадором. Ведь пока неизвестно, как именно был убит нерадивый муж. И все же у них наконец-то появилась новая зацепка. Ярослав не сомневался, что при других обстоятельствах Анна обратилась бы за помощью не к нему, а к следователю. Но обеспокоить Антона Чеховского пока было нельзя. Они каждым разговором рисковали спровоцировать Матадора. Поэтому информацию пришлось искать ему. Зато у него теперь был номер, по которому он мог связаться с Анной напрямую, минуя Леона. Это ли не знак доверия? Первый этап поиска был не из простых. Ярославу остро не хватало исходных данных. Сложно найти кого-то, когда у тебя из описаний только тот парень и его бывшая баба. Ему пришлось влезть в список клиентов Тимура за последние два года и найти того, от имени которого клуб подал заявку на соревнования по армрестлингу. Через него и получилось выйти на погибшую семейную пару. Семья Бересневых образовалась стремительно, Глеб познакомился с Никой, пока она еще встречалась со своим спортсменом. И странно, что Табаревич про это не сказал. Ему ведь выгодно было всеми силами подчеркивать коварство баб. Глеб Береснев оказался не совсем дрыщом, самым обычным мужчиной, но, видно, обаяние ему было не занимать. Ника согласилась выйти за него замуж, а о прошлом даже не вспоминала, упиваясь своим счастьем. На этом красивая часть истории закончилась и начались странности. Вскоре после свадьбы молодожены застраховали свои жизни. Сейчас уже никто не мог сказать наверняка, чья это была идея, но Ярослав подозревал, что мужа Ника никогда раньше не интересовалась страховкой. После этого они отбыли в свадебное путешествие. Супруги увлекались туризмом, поэтому пятизвездочному отелю предпочли дикий горный заповедник. Там они ходили в походы, купались в озерах, а однажды решили сплавиться вниз по горной реке. Для Ники это решение стало роковым. По словам ее мужа, лодка перевернулась, и они оба оказались в воде. Течение было таким бурным, что даже мужчине было сложно оставаться на плаву. А Ника почти сразу ушла под воду. Глеб попытался помочь ей и даже поймал за руку, но не удержал. Трупники через несколько часов нашли вызванные Глебом спасатели. Расследование по этому делу проводилось дважды – полицией и страховой компанией. Но никто из них не нашел в этой истории состав преступления, и Глебу все-таки выплатили страховку, которой он, кажется, был совсем не рад. Ему сочувствовали, никто не смел обвинить его в случившемся. Никто, кроме бывшего парня Ники. Этот как раз не замолчал, снова и снова повторяя, что смерть девушки была не случайной. Глеб старался не реагировать на обвинения, потом злился, писал заявление в полицию. Спортсмен получал штрафы, но замолкать, видно, не собирался. Вскоре глеба нашли убитым в гараже собственного дома. Причиной смерти стало утопление. Убийца был настолько силен, что ему даже не понадобилось связывать глеба. Он опустил голову жертвы в таз с водой и держал до тех пор, пока глеб не перестал двигаться. После этого убийца не просто бросил труп, он запихал в горло покойника, смятое письмо. Оно было написано рукой Ники. и адресована ее предыдущему любовнику. Девушка признавалась, что поторопилась со свадьбой и теперь сомневается в любви мужа. Но подробностей она не сообщала. Да и откуда взялось письмо, никто не знал. Спортсмен его никогда не видел. Понятно, почему он стал подозреваемым и понятно, почему был отпущен. Алиби у него и правда было безукоризненное. Ночь убийства он провел с друзьями, пытавшимися подбодрить его. Но настоящий убийца пока не был найден, и дело оставалось открытым. Все это Ярослав и сообщил Анне, когда дозвонился до нее. «Ясно, почему Чихуша не дал мне это дело», – задумчиво произнесла Анна. «Я просила у него расследование по Москве и области, не его территория». Но это ничего не меняет. Леон сказал, что вы искали убийцу, завершил он. В смысле не Матадора, а его жертву, жертву-убийцу. Но я не уверен, что это тот случай. Ты считаешь, что Глеб Береснев не мог убить свою жену? Я считаю, что он не смог бы это так удачно скрыть и от полиции, и от страховщиков. Знакомые этой Ники утверждали, что она плавала хорошо, но не супер. Может так оказаться, что она действительно утонула сама? Может, но вряд ли. Мотодор искал свою коллекцию убийцу, он не стал бы впрягаться в эту историю ради меньшего. Ярослав понимал, как этот мотодор мог докопаться до правды. Он, Ярик, был далеко не хакером, просто отлично разбирался в компьютерах. и все равно сумел собрать нужную информацию, а Матадор и вовсе действовал незаконными методами. Получив наводку на Береснева, он наверняка вскрыл его компьютер и нашел подтверждение самого худшего. Но как он это сделал? Глеб Береснев, в смысле, настаивал Ярослав. Я проверил, за ним не числится никаких преступлений, его никогда даже не задерживали. Не всем нужен низкий старт для преступлений, «Но так идеально!» Она вообще не обязана была ему ничего объяснять. Ей всего-то и нужно было, что повесить трубку. Но Анна не стала этого делать, она продолжила. «Ярик, в убийстве жены в первую очередь подозревают мужа, и наоборот. Это не всегда оправдано, зато основания всегда есть. Супруг, как никто другой, знает распорядок потенциальной жертвы, все ее слабости и уязвимости». А Береснев еще и увез жену в безлюдное место, где очень сложно найти улики. О свидетелях вообще молчу. Не он первый, не он последний. Да уж, сказку о синей бороде мало кто воспринимает, как предупреждение. Он ожидал, что она сейчас рассмеется, но Анна осталась невозмутима. А зря. Не всегда убийца муж, но чаще, чем все остальные. «Не так давно, несколько лет назад, я как раз была в США, когда там шел суд над Дрю Питерсоном». Питерсон – полицейский по профессии, который заявил о пропаже жены. Его супругу так и не нашли, зато вспомнили, что его предыдущая жена умерла в собственном доме и якобы случайно утонула в ванной. Но тогда это приняли за чистую монету, а теперь взялись за Питерсона по полной». потому что общественность возмутилась. И теперь они нашли улики. Да ничего они не нашли толкового, вздохнула Анна. Даже труп его последней жены, потому что сам Питерсон был копом и умел заметать следы. Но его все-таки сумели обвинить по косвенным уликам, причем в двух убийствах. Правосудие – штука субъективная, и орущая под окнами толпа тоже во многом влияет на результат суда. Но это только один случай. Я привожу его как пример того, что у супруга есть шанс спрятать тело, объявить о пропаже без вести или устроить несчастный случай. Что, собственно, и сделал Глеб Береснев. И у него все получилось бы, если бы о его истории не узнал Матадор. Спасибо за помощь. Это был важный кусочек мозаики. Я могу еще что-нибудь сделать? Я ж как тот пионер. Всегда готов». «Не сомневаюсь. Но пока не нужно. Дальше мы как-нибудь сами. А ты занимайся офисом». Странно, что она не упомянула дело Рената Шаурова. Неужели Леон ничего не сказал ей? Поначалу эта версия показалась Ярославу невероятной. Они ведь полностью доверяли друг другу. Но поразмыслив, он решил, что у Леона и правда были причины промолчать. Анна занята, сосредоточена на по-настоящему серьезном деле. Ей не нужно отвлекаться на мелкую сошку вроде Рената Шаурова. Тем более, что там все почти закончилось. Они уже решили, что встретятся с Шауровым сегодня или завтра. Естественно, не предупреждая его. Они найдут способ объяснить этому отморозку, почему их нужно оставить в покое раз и навсегда. Будущее представлялось Ренату весьма мрачным, настолько, что и заглядывать дальше завтрашнего дня не хочется. Если бы он отказался от мести, стало бы совсем тоскливо. Ему сейчас нужно было хоть что-то, чтобы не сорваться. Какая-то часть его, маленький злобный голосок, шептала, что он сам виноват. Но такая версия Ренату катастрофически не нравилась, и он предпочитал искать виноватых. Ему не впервые было вести войну против всего света. Ему вообще ничто в жизни не доставалось легко. Он рано остался без родителей и формально оказался на попечительстве старшей сестры. Но она никогда не скрывала, что ей такие проблемы даром не нужны. Он был волен делать все, что угодно, лишь бы не путался у нее под ногами. Ренат был благодарен ей даже за это, все не в детдоме оказаться. Он большую часть времени проводил на улицах, выживал как мог. С обучением у него не ладилось. Кое-как перебирался из класса в класс. Да и то потому, что учителям не хотелось терпеть его лишний год. От него никто не скрывал, что успеха он в жизни не добьется. Но Рената мало волновало, что там о нем болтают все эти престарелые тетки. Он и не планировал связывать свою жизнь с академическими успехами. Вот еще чего не хватало. Он считал, что заниматься нужно любимым делом. А больше всего на свете Ренат любил подраться. Так он и оказался в секции по боксу. Сначала дело ладилось, и он торжествовал. Вот оно, вот та дорога, которая наконец-то выведет его из вечной бедности. В мечтах он уже рисовал себе яркие огни ринга и золотой блеск чемпионского пояса у него в руках. но очень скоро у Рената обнаружилась не самая приятная черта. В Пылу драки он забывал обо всем. Он не видел разницы между спортивным соперником и уличным гопником, который хотел его пришибить. Такая ярость полезна, но в разумных пределах. Она могла привести и к победе, и к поражению, если противник оказывался достаточно умен. Потому что сдерживаться у Рената не получалось вообще. Возник риск, что его просто вышвырнут из секции, но все оказалось еще печальней. Его противники боялись, что он покалечит их, а он покалечился сам. После пропущенного удара получил серьезную травму позвоночника, долго восстанавливался и стало ясно, что в спорт он уже не вернется. Он здорово испугался, решил, что скоро совсем над ней окажется. когда возникла вакансия охранника. Ренат получил работу и был абсолютно уверен, что хорошо справляется. Он, в отличие от остальных, не тупил в телевизор и никогда не терял бдительность. А еще он продолжал тренироваться, а не отращивал пивной живот. Чем плохо? Все начало разваливаться, когда его босс нанял каких-то невнятных проверяющих. Ренат не возражал бы, если бы любой из них вышел с ним один на один на ринг. Уж тогда он бы им показал. Но они почему-то решили, что оценить работу охранника можно с помощью каких-то наблюдений и тестов. А что в итоге? Они объявили, что он асоциальный, некоммуникабельный, конфликтный. Короче, наплели слов, которые он едва запомнил. А босс почему-то воспринял их слова всерьез. И когда он начал предъявлять какие-то претензии, Ренат не сдержался. Теперь... Его нигде не хотели видеть. Он и не подозревал, что босс так обозлится. Но этот жирный тюфяк умудрился сделать так, что Рената не брали даже охранником в магазин. Перспектив не было, как не было и поддержки. Ренат знал, что муж сестры его терпеть не может, и это чувство было взаимным. А сама Лилька так тряслась над своим мужиком, что скорее сварила бы брата с потрохами, чем ради него пошла на ссору. Все закончилось тем, что Ренату выдали старенький Мерседес и велели в буквальном смысле катиться на все четыре стороны. Предполагалось, что он начнет таксовать. И Ренат действительно подумывал об этом, но обнаружил, что в таком состоянии не может справиться со злостью. Ему сейчас нельзя было связываться с людьми. Он бы даже незнакомцу шею свернул за один кривой взгляд. Ему нужно было освободиться, нужно было отомстить. Когда он понял, что по-другому не получится, он взялся за дело. Он выяснил, как звали тех проверяющих хмырей, которые ему всю жизнь поломали, Леонид Аграновский и Ярослав Мазенцов. Это ему бывшие коллеги рассказали. Найти их оказалось несложно, они и не скрывались. Покопавшись в интернете, Ренат выяснил, что один из них бывший мент, другой военный. Его это не отпугнуло, даже азарт какой-то появился. Тогда он и начал за ними следить. Ренат раньше ничего подобного не делал, но не сомневался, что получается у него неплохо. Он не собирался вредить их семьям или вмешивать в это кого-то еще. У него было два врага, этого хватало. Когда он решил, что знает достаточно, он напал. Ренат уговорил старых друзей помочь ему. убедил их, что это будет несложно, всего-то одному хмырю по почкам надавать. Он понятия не имел, будет ли этого достаточно для мести, ему просто хотелось сделать хоть что-то. Аграновский был выбран почти случайно, просто он первым появился на улице. Но тот дал неожиданный отпор, и все сорвалось. Ренат до сих пор не считал это своим поражением. Он просто переоценил своих спутников. Они метались там по парковке, как последние идиоты, и путались у него под ногами. Да еще и попробовали на него наезжать, когда все закончилось. Тогда он и решил, дальше только сам. Оставалось лишь понять, что он вообще может. Ренат продолжал следить за своими мишенями, но с переменным успехом. Он, например, выяснил, где живет Мазенцов, но совершенно не представлял, где ночует Аграновский. поэтому приходилось ориентироваться на офисный центр. Сегодня Ренат решил устроить себе выходной. Он сидел на продавленном диване с бутылкой пива, и настроение у него было хуже некуда. Перед ним на журнальном столике валялась стопка неоплаченных счетов. Его выселение из квартиры становилось просто вопросом времени. Может и правда начать таксовать и забыть это все, как страшный сон? Он спорил сам с собой и в иной компании не нуждался. Тем больше был его шок, когда прямо в его комнату, без какого-либо предупреждения, вошли Мазинцов и Аграновский. Вот так просто вошли, как старые друзья, как те, у кого есть ключ от его дома. Ренат удивленно закрыл глаза, открыл и снова закрыл. Подождал пару секунд, проверил. Нет. Галлюцинация никуда не исчезла. Эти два бугая по-прежнему стояли перед ним, да еще оглядывались по сторонам, с таким презрением, будто прикидывали, где бы сесть, чтобы на них ничего не налипло. «Какого хрена?» Наконец опомнился Ренат. Он попытался встать, но Мазенцов одним ленивым движением отправил его обратно на диван. «Да уж, силы этому громили не занимать». Ренат не боялся его, но понимал, что сейчас он в паршивом положении. Аграновский сбросил с кресла кучу мусора и устроился напротив Рената. «Только не говори, что не ждал этой встречи», — криво усмехнулся он. «Не ждал, что вы прямо сюда припрётесь. Как вы вошли?» Вместо ответа Аграновский продемонстрировал связку отмычек. они не такие уж офисные слизни, как он представлял. «Нам надоело, что ты за нами таскаешься», — пояснил Мазинцов. «Хочешь чего-то, так и скажи, а в роли тайных поклонниц я предпочитаю женщин». «Шеи вам свернуть хочу, устроит?» «Дай догадаюсь, ты обвинил нас во всех своих обломах». «А кто еще виноват в том, что меня уволили?» «Может быть, ты сам?» Ренат почувствовал первый укол, уже знакомые обжигающей горячей ярости, которая обычно затмевала все остальное. Он не собирался сопротивляться ей, он оказался в совсем уж паршивом положении и не хотел сидеть тут и выслушивать нотации, как школьник. Понятно, что они его побьют, двое против одного, и они наверняка вооружены, но он не собирался сдаваться так просто, сами еще со сломанными ногами отсюда уползут. Он думал об этом, но не говорил. Он был уверен, что они ничего не замечают. А Аграновский вдруг заявил. «Ярик, отойди от него». «Чего это?» «А ты на глаза его посмотри. Больше для бешеного пса подходят, чем для человека. Он бросится на кого-то. Это просто вопрос времени». Они оба раздражали Рената, но Аграновский больше. Причем не только сейчас, всегда. Мазенцов представлялся ему жирным увольнем, идеальным подхалимом для хитрой змеи. А змеей этой как раз был Аграновский. Пожалуй, сегодня нужно сосредоточиться на нем. Мазинцов послушался. Он и правда отошел подальше. Вот ведь трус. Аграновский остался в том же кресле. Он просто наклонился вперед. «Есть ли какой-то смысл разговаривать с тобой?» Или мозгов у тебя не больше, чем у бейсбольной биты?» «Что ты можешь мне сказать?» — процедил сквозь сжатые зубы Ренат. «Что ты сам губишь свое будущее, например?» «Я написал это в отчете и говорю лично тебе. Ты не безнадежен. Ты намного умнее тех недоумков, которых ты привез с собой, чтобы напасть на меня. Но для начала тебе нужно отключить в себе капризного пацана». который привык всего добиваться, размахивая кулачками. Все, это была последняя капля. Ренат, позабыв о Мазинцове, вскочил с дивана и бросился прямо на Аграновского. Он попытался ударить противника бутылкой, разбить, наконец, эту самодовольную рожу. К его удивлению, Аграновский легко увернулся. И вот они оба уже оказались на ногах. Мазинцов почему-то не пытался вмешаться. Он так и стоял у двери, наблюдая за ними с легким любопытством. Ренат решил, что его недооценивают. Вбили себе в голову, что он и правда мальчишка, который ничего не умеет. Ладно, когда опомнятся, будет уже поздно. Ренат принял боевую стойку и сразу атаковал. У него не было сил сдерживаться. Он догадывался о том, что Аграновский обучен драться. Первое указание на это он получил еще во время стычки на парковке. Но тогда все было слишком быстро, слишком хаотично. Теперь же он увидел, что этот офисный хмырь не просто обучен, он чертовски хорош. Это были не те знания, которые приобретаются в тренажерном зале. Ренат учился драться на улицах по-настоящему, не так, как в спортивной секции. А Гроновский тоже где-то прошел свою школу. и это, похоже, было неприятное место. Как бы ни старался Ренат, он не мог ударить противника, не мог даже коснуться его. Он и сам понимал, что его движения становятся все более неуклюжими и предсказуемыми, но ничего не мог с этим поделать. Аграновский некоторое время просто уклонялся, словно изучая его, а потом напал сам. Теперь он точно знал, что делать. Его удары были беспощадными и болезненными. Ренат не брался сказать, бил ли его противник в полную силу. Но ему и этого хватало. Он и опомниться не успел, как у него оказалась разбитая бровь, опухла скула, пошла кровь из носа. Он проигрывал. Он знал, что должен ненавидеть Аграновского, однако внезапно для себя почувствовал уважение, причем не только к точности ударов. Хотя и она впечатляла. Гораздо больше на Рената повлияло то, что все это время Аграновский не говорил с ним, не пытался учить жизни или насмехаться. «Драка, значит, драка, поединок, и никакой тебе болтовни». Ренат был не из тех, кто сдается. Он держался, пока мог, не обращая внимания на боль, головокружение и усталость. Он знал, что должен победить или быть побежденным. Так и получилось. Очередной удар свалил его с ног, а подняться он уже не мог. Оставшейся у него энергии хватило лишь на то, чтобы приподняться на локтях. Но он не мог даже посмотреть вверх, ему оставалось только пялиться на тяжелые капли крови, падающие на пол перед ним. «А ты не перегнул палку?» – забеспокоился Мазинцов. «Он же того, смотри, почти в отключке!» «Нормально с ним все!» Отоспится и на ноги станет. Такие, как он, других уроков не понимают. Ренат услышал рядом с собой шаги, а потом почувствовал, как Аграновский перехватывает его за волосы и заставляет посмотреть вверх. Он мог бы сделать больнее, но не стал. Ему не это было нужно. Только внимание. Слушай, парень, мы оба знаем, что сегодня я пожалел тебя. Ни одной сломанной кости, ни одного вывиха. А даже если сотрясение мозга есть, то очень легкое. Большего мне не нужно. Я не затем сюда пришел, чтобы калечить тебя. Просто ты хотел встретиться со мной и набить мне морду. Я дал тебе шанс. Все, смирись, живи дальше. Пошли, Ярик, у нас еще много работы». Они ушли, а Ренат так ничего и не сказал им, не мог. Да и нечего ему было возразить, ведь он действительно проиграл. Не было больше никаких оправданий, что ему помешали, и все нечестно. Аграновский дрался с ним один на один, без оружия, и все равно отлупил его, как слепого щенка. Нужно было принять это поражение, а он просто не мог. Он и сам толком не понимал, почему. Но уверен, Ренат был лишь в одном. Как только отступит боль, он снова отправится следом за ними. «Нам нужно встретиться», – гласило сообщение. «Обыкновенное сообщение, которое обыкновенные люди могут получить в любой день. Они воспримут его спокойно и не станут искать в нем подвох». Анна тоже не стала бы, если бы сообщение прислал не Юпитер. Она не ожидала этого, потому что не было причин ожидать. Все их совместные дела, которых всегда было немного, Анна считала законченными». До всей этой истории, в которую оказались стянуты миллионы Дима, они с Юпитером не общались больше года, и обоих это устраивало. Она ожидала, что теперь будет так же, должно быть так же. Однако сообщение на ее телефоне указывало, что что-то изменилось. Она могла бы не отвечать, и в этом тоже был ответ. Юпитер давно уже не пробуждал в ее душе никаких светлых чувств. Наоборот, Она прекрасно знала, насколько он опасен. А с другой стороны, врагов лучше держать на виду, чем помещать за собственную спину. «Зачем?» — напечатала она. Это самое большое, на что была готова Анна. От его голоса стало бы совсем паршиво. Он принял ее правила и ответил тоже текстом. «Обсудим то, что было с Аграновским. Я перегнул». Это было почти прямое извинение. Само слово «извини» он бы никогда не написал. Непогрешимый Юпитер не просит прощения. Однако Анна умела говорить на его языке. Это вовсе не значит, что она ему доверяла. Очевидно, что Леон его раздражает, да и понятно почему. Ничего особенно плохого Юпитер ему не сделал, раз Леон до сих пор жив и здоров. Почему это предложение вдруг последовало сейчас? да еще и Анне, а не самому Леону. Значит, на самом деле все сводится к ней, вот и весь ответ. Юпитер уже знает, что они с Леоном живут вместе. Леон – неотъемлемая часть ее жизни, и любое оскорбление, нанесенное ему, будет оскорблением и ей. Юпитеру плевать, что там о нем думает Леон, но контакт с Анной он хочет сохранить. Скорее всего, без малого десяток ножевых ранений заставил его пересмотреть некоторые свои взгляды. Ему не нужны были друзья, но нужны союзники, на которых он может положиться. Вот только саму Анну это нисколько не прельщало. Она старалась держаться от Юпитера подальше, еще когда была одна. Теперь ей вовсе хотелось оградить Леона от этого существа, не касаться мира. в котором жил и работал Юпитер. Любое взаимодействие с преступником для нее было связано с суровой необходимостью. Но сейчас такая необходимость как раз была. Дело с Матадором застопорилось. Анна чувствовала, он где-то рядом. Она все равно поймает его. Но может пострадать кто-то еще. Что если у этого психа хватит наглости напасть на Чехушу и его детей? Она бы никогда себе такого не простила, ведь это она втянула полицейского в преследование маньяка. Юпитер мог стать коротким путем к решению проблемы. Да, мотодор хакер, но Юпитеру он и в подметке не годится. Если Титандер Кнета примет ее просьбу, она уже к утру будет знать о мотодоре все, включая девичью фамилию бабушки. Вопрос в том, что за это потребует Юпитер, Хороший вариант – он согласится оказать ей услугу, чтобы загладить свою вину перед Леоном. Плохой вариант – он потребует что-нибудь взамен, и ей придется отказаться, потому что любая плата ему – это, по сути, финансирование терроризма. Но такие вещи не обсуждают по мессенджеру или даже по телефону. «Хорошо, где?» Он ответил сразу же, словно уже давно был уверен в ее согласии. Тринадцатый километр. Для кого-то другого это ничего бы не значило, но Анна поняла сразу. У них с Юпитером было несколько мест встречи по всему городу и в его окрестностях. Они уже не были близкими людьми, но от общего прошлого не убежишь, и порой им приходилось видеться. «Буду через час», — написала она. Она не боялась встречаться с ним. Не хотела, да, тяготилась, да, но не боялась. Анна прекрасно знала, что Юпитер никогда не навредит ей, и это тоже было правилом игры. Поэтому ей даже лучше было отправиться навстречу одной. Если с ней будет Леон, спокойно поговорить не удастся. Он не видел Юпитера со времен той полицейской истории, так что попытка придушить преступника собственными руками вполне вероятна. Но искрыть эту встречу Анна не могла. Ей до сих пор было непривычно и странно делить с кем-то свою жизнь. Однако важность доверия была понятна даже ей. Она решила предупредить Леона, куда и зачем она направляется. Помешать ей он все равно не успеет. Однако его телефон оказался отключен. Сначала это удивило Анну, но потом она вспомнила. «У него сегодня какая-то важная встреча». Значит, очень важное, раз он звонки отключил. Сам виноват, ее совесть теперь чиста. Не исключено, что она вообще вернется раньше, чем он заметит ее отсутствие. Ведь встречу с Юпитером, как и любую неприятную процедуру, она надеялась сделать быстрой. Долгая подготовка ей не требовалась. Юпитер был одним из немногих, кто знал ее настоящую, и она не видела смысла прятаться от него за париками и гримом. Анна натянула темные джинсы и белую майку с коротким рукавом, замотала правую руку эластичным бинтом и надела перчатку. Собрала волосы в конский хвост. Она думала не о том, чтобы впечатлить его, а чтобы правильно провести переговоры. Матадор достаточно сильно раздражал ее, чтобы допустить возможность сделки с дьяволом. И все-таки почему-то Юпитер спохватился именно сейчас. Видно, у него самого трудности. Одолжение за одолжение – тоже вариант. Место встречи было назначено неподалеку от ее дома. Она не видела смысла таиться. Юпитер и так знал, где она живет. Анна прибыла первой. Припарковала машину на ровной обочине и вышла. Ее не удивляло, что его до сих пор нет. Скоро приедет, раз возражать в переписке не стал. Это она примчалась раньше. Она расслабленно потянулась, наслаждаясь теплым лесным воздухом. Залюбовалась игрой солнечных лучей в старых соснах. Она чувствовала себя спокойно и расслабленно. Раз уж она сама согласилась на встречу, нужно получить от этой поездки все, а не вариться в собственном раздражении. Она прикрыла глаза, наслаждаясь мелодией шелеста листвы и пения птиц. Поэтому Анна четко уловила, негромкий, в общем-то, хлопок, нарушивший симфонию леса. А даже если бы она упустила звук, она бы почувствовала то, что стало его причиной. Ее будто ударили в живот не сильно, но достаточно для того, чтобы она сделала шаг назад. Ей было не больно, просто как-то странно, потому что ее разум уже распознал природу звука, но никак не мог в это поверить. Сначала сработали инстинкты. Она подалась за машину подальше от того места, где только что стояла. Неважно, что она все еще была в лесу одна. Она уже поняла, что это одиночество обманчиво. И там, среди листвы, скрываются не только птицы. Лишь когда временное укрытие было обеспечено, Анна медленно, как во сне, опустила взгляд. Она до последнего надеялась, что ошиблась. Она не хотела знать наверняка, но должна была узнать. Теперь глазам предстояло получить подтверждение того, что тело поняло мгновенно. На белоснежной майке стремительно расползалось алое пятно. Неважно, во что она верит, во что не верит. Пятно уже никуда не исчезнет, а очень скоро, когда минует первый шок, придет и неизбежная боль. Мысли, до этого замершие, вновь сорвались вперед, сокрушительной скоростью Он заманил меня в ловушку. Он предал меня. Он стрелял в меня. Он убил меня.